Время, остававшееся до 10 часов, было использовано наилучшим образом. Первым делом Эрос Петрович смазал и зарядил свой курьерский кольт. Затем отправился в туалетную комнату и полчаса нежился в ванной. А когда вода остыла, план дальнейших действий был уже окончательно составлен. Снова приклеив усы и немного полюбовавшись на себя в зеркало, Фандорин оделся неприметным англичанином. Черный котелок, черный пиджак, черные брюки, черный галстук. «В Москве его, пожалуй, приняли бы за гробовщика, но в Лондоне он, надо полагать, сойдет за невидимку». «Ничего, ночью будет в самый раз». Без четверти десять, закрывшись номером «Таймс» с проверченной для обзора дыркой, Эрас Петрович уже сидел в фое «Зимней королевы». На улице дожидался предусмотрительно нанятый кэп. Согласно полученной инструкции, портье демонстративно не смотрел в сторону постояльца и даже норовил отвернуться в противоположную сторону». В три минуты 11 вошел из роста мужчина в серой ливреи. Он, Джон Карлич. Фандорин вплотную припал глазом к странице с описанием бала у принц Уэльского. Партье воровато покосился, но не, кстати, зачитавшегося мистера Фондорна, и еще подлец с мохнатыми бровями вверх-вниз задвигал, но объект, по счастью, этого не заметил. Кэп оказался кстати. Выяснилось, что дворецкий не пришел пешком, а приехал на его одноместной коляске. Кстати, был изрядивший дождик. Джон Карлович поднял кожаный верх и теперь при всем желании не смог бы обнаружить слежку. И план вступил в свою первую фазу. Стемнело. На улицах горели фонари, но не знавший Лондона Эраст Петрович очень скоро потерял ориентацию, запутавшись в одинаковых каменных кварталах чужого, угрожающих безмолвного города. Некоторое время спустя дома стали пониже и пореже, во мраке вроде бы поплыли очертания деревьев, и еще минут через 15 потянулись окруженные садами особняки. У одного из них эгоистка остановилась. Высунувшись из кэба, Фандорин увидел, что коляска въезжает в ограду. Сообразительный кебмен сам остановил лошадь и обернулся. «Должен ли я сообщить об этой поездке в полицию?» «Вот вам кроны и решите этот вопрос сами». Ограду перемахнуть оказалось нетрудно. В гимназические годы преодолевались и не такие. Впереди сквозь деревья смутно белели очертания двухэтажного дома. Фандорин подобрался к самым последним кустам и произвел рекогносцировку. На первом этаже окна горели, но там, похоже, расположены службы. Гораздо интереснее зажженное окно на втором этаже. Но ну, как туда подобраться? К счастью, неподалеку водосточная труба а стена бросла вьющимся плющом на вид довольно ухватистым. Эраст Петрович черной тенью переметнулся к самой стене и потряс водосток, вроде бы крепкий. Поскольку жизненно важно было не грохотать, подъем шел медленнее, чем хотелось бы. Наконец нога нащупала приступку, очень удачно опоясывавшую весь второй этаж, и Фандорин стал подбираться к заветному окну. В первый миг охватило жгучее разочарование. В комнате никого не было. Лампа под розовым абажуром освещала изящное бюро с какими-то бумагами. В углу, кажется, белела постель. Раз Петрович подождал минут пять, но ничего не происходило. Только на лампу, подрагивая мохнатыми крылышками, села жирная ночная бабочка».